Барабанщик из Шайлоу. 1960 год. Не раз и не два в эту апрельскую ночь с цветущих плодовых деревьев падали лепестки и шелестя ложились на перепонку барабана. В полночь чудом провисевшая всю зиму на ветке персиковой косточка, задетая лёгким крылом птицы, упала стремительно незримо вниз, ударила о барабан и родилась волна испуга, от которой мальчик вскочил на ноги.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 неподалеку от Шайлоусской церкви. Тридцать один, тридцать два, тридцать три. Дальше не было видно, он перестал считать. Тридцать три знакомых силуэта, а за ними, утомленные нервным ожиданием, неловко скорчились на земле сорок тысяч человек в мундирах и никак не могли уснуть от романтических грез о грядущих битвах. В какой-нибудь миле от них точно так же лежало другое войско,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 Я остался он один с этим барабаном, никчёмной игрушкой в игре, что предстоит им завтра или не завтра, но всё равно слишком скоро. Мальчик повернулся на бок, лица его коснулся мотылёк. Нет, персиковый лепесток. Потом его погладил лепесток. Нет, мотылёк. Всё смешалось, всё потеряло имя, всё перестало быть тем, чем было когда-то.